Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти Альберт мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движении застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не наносившийся никакими отдаленными желаниями работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того, принимавшийся за обед и пирушку. «Что ты делаешь?» «Что собираешься жечь?» — сказал он и подошел к портрету. «Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер. Да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез». Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя. А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавший движение швырнуть его в камин. Остановись ради Бога, — сказал приятель, удержав его. Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз. Отец сначала упорствовал, наконец согласился — и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою. По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера рассмотревший поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес: Нет, это Бог наказал меня. Картина моя по делом понесла посрамление. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моей кистью. Демонское чувство должно было и отразиться в ней.